Итак, так успокаивает с того времени это чудодейственное растение, душевные страдания, утешает телесные боли и делает жизнь более сносной. Со снотворным действием макового сока были знакомы, как мы видели, и древние греки, и потому у них о происхождении самого растения сложилась своя легенда. Мак играл немаловажную роль в обрядах и обычаях. Древние верили, что мак вырос из слез Афродиты Венеры который она проливала, узнав о смерти своего дорогого Адониса, и считала мак необходимым атрибутом бога сна Гипноса, его родного брата, бога смерти Танатоса. Поэтому бог сна всегда изображался у них в виде лежащего или сидящего юноши или ангела с опущенными крыльями, несущего в руках маковые головки. Иногда венком из маковых головок была украшена и глава ангела. Бога же смерти они изображали также в виде юноши с венком из мака, но с черными крыльями, в черном одеянии и гасящего опрокинутый пламенем вниз горящий факел. Точно так же, обвитый гирляндами цветков мака, символа спускающегося на землю ночью покоя отдохновения, изображалась у древних богиня ночи. Бог сновидений Морфей тоже был в таких гирляндах, а его жилище, царство сна, представлялось сплошь засаженным маковыми растениями. Види в своих метаморфозах описывает это жилище так. Вход в жилище засажен маковыми цветами и множеством трав, доставляющих ночью усыпляющие соки, которые потом она разносит по всему погруженному в мрак миру. Здесь-то, вокруг морфея, в тысячах различных видов покоятся там и сям легкие сны, столь же многочисленные, как колосси хлебных полей, как листья в лесах или как песчинки, которые море выбрасывает на берег. Когда морфей, говорили древние римляне, хочет кого-либо усыпить или навеять на него приятные грезы, он прикасается к тому только маковым цветком. Мак был посвящен также богине жатвы Церере, так как он всегда рос среди покровительствуемых ею хлебных злаков, и в память того, что Юпитер дал ей маковых зерен, чтобы доставить сон и успокоение от душевных страданий, когда она оплакивала свою похищенную богом Ада, Плутоном, любимую дочь Прозерпину. Из цветов мака вместе с хлебными колоссиями ей плели венки, которые украшали затем ее статуи. Сами же цветы подносили Церере во время жертвоприношений торжественных служб. Вообще древние считали мак столь приятным для богини Церера растением, что и саму богиню величали нередко меконой от греческого названия мака, мекон, макон. Отсюда, по всей вероятности, произошло и наше название мак. На статуях Церера изображалась всегда с маком в руке. Наконец, с маком же изображалась и богиня ночного неба Персифона, как разливающая по всей земле сон. Конечно, во всех этих случаях, исключая разве богиню Цереру, мак являлся символом снотворного действия Я олицетворял с собой сон, а иногда даже и смерть. Кто первый подметил снотворное действие мака и кто первый начал добывать его сок, вызывающий сон, неизвестно. Известно только, что приготовленное из мака снотворное зелье имелось уже у древних египтян, которые пользовались им как лекарством, и для этого возделывали даже близ города Фивы тот же самый вид мака, который возделываем и мы. Известно, что древние греки ознакомились с его снотворным действием только за 416 лет до нашей эры. Известно также, что у древних римлян пользование этим маковым зельем было уже очень распространено, и что сок этот уже в древности делился на два сорта. Носок, добываемый при помощи надрезов на несозревших головках мака, опиум, опос, по-гречески сок и насок получаемый из всех частей растения, мекониум. Догадаться, впрочем, об усыпляющем действии мака, было нетрудно, так как мак, как всем известно, издает довольно сильный одуряющий запах, от которого можно иногда даже заснуть. Вследствие этого в Германии сложилось поверь, будто тот, кто заснет в маковом поле, заболевает сонной болезнью. Что касается способа получения из мака опиума, то в древности он был таким же, что и теперь. Брали невызревшие головки мака и делали на них острым ножечком наискосок полукруглые надрезы. Из надрезов вытекал млечный сок, молоко, который под влиянием солнечных лучей сгущался. Этот сгущенный сок и был опиумом. Курительного значения опиума древние греки и римляне не знали, и употребляли его лишь как современные врачи в качестве обезболивающего и снотворного средства, причем нередко случалось, что от излишней большой дозы этого лекарства больной умирал. Плиний даже сообщает, что в Древнем Риме не раз бывали и случаи добровольного самоотравления, но особенно широко пользовались опиумом в качестве лекарства средние века. В эту эпоху Карл Великий Приказал даже, чтобы мак возделывался в каждом крестьянском саду и чтобы при платеже податей от каждого двора вносилось под четверику более 26 литров мака. Вследствие этого случаи отравления участились. Опиум продолжает употребляться в медицине в новейшее время, но уже в виде полученного из него алкалоида, морфина, открытого в 1804 году ганноверским аптекарем Сертюрнером.